Глава девятая «Господин Джао!» — крикнул через дверь коридорный. «К вам, господин Джоу!» «Пусть посидит в холле, а мне принеси воды для умывания!» — откликнулся мудрец, продирая заспанные глаза. Он взглянул на часы и почувствовал досаду от того, что Джоу Шаолянь пришел так рано. Ведь не было одиннадцати. Мудрец опять закрыл глаза, понежился еще несколько минут в постели, потом, не спеша оделся, сполоснул лицо и, закурив сигарету, вышел в холл. «Ты только что проснулся?» — спросил Джо Шаулянь своим визгливым голосом. «Да, никак не мог подняться. Так устал вчера». Мудрец сладко потянулся. «Ты завтракал, а то, может, вместе пойти...» «Нет, у меня еще дела, но я должен кое-что тебе рассказать». Мудрец с недовольным видом опустился в кресло. «Ты говорил, что собираешься искать работу?» «Сам еще не знаю», — холодно ответил мудрец, а про себя подумал, что навсегда спроводить Джоу шауляне было бы соблазнительнее, чем найти самую лучшую работу». Джоу Шаолянь между тем продолжал. «Так вот, я с предложением, не знаю только, устроит ли оно тебя». «Давай сначала погуляем, а о делах потом», сказал мудрец, уже потерявший терпение. «Увы, гулять мне нынче не придется», воскликнул Джоу Шаолянь, Ты ведь знаешь, что я поэт и по всякому случаю сочиняю стихи. Третьего дня мы с другом были в театре. Я хотел в стихах отразить свои впечатления, начал писать, но не закончил. И теперь, пока не допишу, не имею права гулять, мой дорогой земляк. Ну, вернемся к делу. Мой двоюродный дядя Янь Найбо, который живет на Восточной улице, «Просил меня преподавать его сыну английский, а я хочу рекомендовать тебя». «Почему же ты сам от этого отказался?» «Да потому что мне, как родственнику, он платить не будет, а я не такой дурак, чтобы соглашаться на это. Ты же другое дело, с тобой он хитрить не посмеет. Скажи, а чем занимается твой двоюродный дядя?» О, он был членом самого первого парламента, сейчас начальник области, а в дальнейшем, говорят, может стать губернатором столичной провинции. Вот оно что, оживился мудрец, вдруг подумав, что Джоу Шаулянь не так уж назойлив. Человек он богатый и вряд ли не стал бы тебе платить, но раз ты не веришь, давай я попробую». «Хорошо, я познакомлю вас», — улыбнулся всеми своими морщинами Джоу Шаулянь и сразу стал похожим на голодную обезьянку. «Я действительно не верю ему, потому что чем богаче человек, тем он скупее. В свое время я клянчил у него деньги на учение и немало натерпелся. Но ссориться с ним я все же не хочу». «Нам, бедным поэтам, излишек гордости вреден. Если ты согласишься поступить к нему, он будет думать, что я умею выбирать себе друзей и в то же время не зарюсь на его богатство. Верно, земляк? Поэзия поэзией, а дело делом. Я очень доволен тем, что я человек деловой, да еще собственной философии». Тут есть одна загвоздка — — промолвил мудрец, — ведь в английском я, говоря по правде, мало смыслю. — Это неважно. Начни с алфавита. Двадцати шести букв молодому Яню надолго хватит. — Ну ладно, по рукам, — сказал мудрец, вставая. — Значит, не пойдешь со мной гулять? — Нет, вернусь скорее в пансион, — дописывать свои театральные впечатления. «До свидания, земляк!» Джоу Шао Лянь напялил шапку с 8-ю триграммами и, исполненный поэтического вдохновения, вышел. Поскольку известно, что с самого сотворения мира главное в жизни — это еда, одежда, женщины и азартные игры, Мудрец снова послал отцу одну за другой две телеграммы, торопя его с высылкой денег. Получив телеграммы, старик отставил корзину, в которую забавы ради собирал навоз, отправился в погреб, где хранилась капуста, откопал один из пузатых серебряных слитков, спрятанных еще 30 лет тому назад поехал в город и перевел по почте деньги, необходимые для воспитания потомков рода Джао. В ожидании денег мудрец, скрежеща зубами, ругал отца старым скупердяем, не понимающим новой культуры. Но, получив извещение с почты, несомненно ускоренное руганью, немного смягчился и подумал, что с его отцом все-таки легче сладить, нежели с другими. Он птицей полетел на почту, а оттуда, с солидной суммой в руках, на портняжную улицу. Тут у него сразу разбежались глаза. Он долго озирался по сторонам, как вспуганная курица, прежде чем облюбовал магазин готового платья с позолоченной вывеской «Китайские шелка. Одежда для китайских аристократов» словно повинуясь приказу свыше, он не раздумывая выбрал серо-зеленый шелковый халат на тончайшей верблюжьей шерсти и модную, но старинного типа красно-синюю куртку из первосортной чесучи, разрисованную драконами. Мудрец все это примерил, погляделся в большое зеркало и впервые за время пребывания в Тяньзине Почувствовал, что его фотография способна украсить городскую газету. Расплатившись, Джао решил остаться в новой одежде, а старую велел отправить в гостиницу. Потом он зашел в магазин национальных товаров и купил неизвестно почему продающийся там иностранный стек с золотым набалдашником весь дальнейший путь он гордо рассматривал свое отражение в зеркальных витринах переливающийся как драгоценный камень куртка в левой руке стек в правой манильская сигара здорово ничего не скажешь мудрец не просто любовался своим новым нарядом но видел в нем залог грядущей победы восточной культуры над западной Ведь суть западной культуры состоит в богатстве, процветании, сире, а китайская культура пока зиждется на принципе «жить в проголодь да ютиться в убогих переулках». Если так будет продолжаться, то старые европейские черти, владельцы высоких домов и роскошных машин, разгромят Китай в пух и прах. Мудрец чувствовал, что обязан поддержать свою нацию – не дать восточной культуре погибнуть. Словом, все поступки он сделал движимы патриотическими побуждениями. Это был самый реальный и экономичный путь к светлому будущему. Старые черти изобрели машину, мы ездим на ней. Старые черти придумали газовую лампу, мы пользуемся ее освещением. Таким образом, у нас есть все, что и у заморских чертей и им не о чем похвалиться. Мы наслаждаемся решительно всем иностранным, с той лишь разницей, что они день и ночь трудятся, а мы сидим за игорным столом и ждем. Не значит ли это, что они фактически наши рабы? Перестроить Китай легко. Для этого достаточно президенту издать указ о том, чтобы все граждане ели иностранную пищу, носили иностранную одежду и танцевали в обнимку с представительницами слабого пола. Тогда от преимуществ Запада ничего не останется. Что же касается передовой идеологии, исследований и изобретений, то на это у нас просто нет времени. Такова была теория ускоренных реформ мудреца Джао. Прогуливаясь по городу, он чуть было не зашел в первую попавшуюся харчевню, чтобы побаловаться водкой и жареными пельменями, но вовремя вспомнил о своей роскошной куртке с драконами и устыдился собственной слабости, способной опозорить его нацию. Мудрец гордо выпрямился и направил свои стопы в европеизированное японское кафе, где выпил виски, съел суп из говяжьих языков и с отвращением проглотил кашу из сагу. Когда захмелевший мудрец возвращался в гостиницу, любуясь красотой ночи в незнакомом ему японском сеттельменте, перед ним, словно бриллианты, вдруг блеснули чьи-то глаза. И свет этих глаз, как рентгеновские лучи, проник в самое сердце. Бриллианты оказались оправленными в миловидное девичье личико, неполные и нехудое, худое, словом, вполне подходящее. И на этом личике были не только глаза, но и крохотный рот, прелестный, как спелый персик, который улыбался ему. Мотнув отяжелевшей головой, мудрец ответил на улыбку — Девушка медленно приблизилась и у самых его ног уронила белый шелковый платочек. Душа мудреца от счастья покинула тело, и он, собрав последние силы, наклонился и сказал, «Барышня, вы потеряли платок». «Спасибо, господин». Ее голос звучал нежно, как пение цикады, которая трепещет зелеными крылышками в фарфоровой вазе. «Не хотите ли посидеть в чайной?» «С удовольствием!» — почту за честь! — воскликнул мудрец и тут же решил, что слова эти слишком банальны для столь поэтического момента, и добавил. Воистину, судьба предначертана самим небом, иначе я не встретил бы такую неземную красавицу. Мягкой и белой, как вата, рукой девушка взяла его за могучее плечо, и они, точно герой с героиней из старых романов, охваченные внезапной любовью, пули влетели в чайную абрикосы под дождем. Их провели в отдельный кабинет, подали чай, И тут только они смогли как следует разглядеть друг друга. На девушке была зеленая шерстяная кофточка, связанная по последней парижской моде, и бледно-голубая юбка до колен. Глубокий вырез кофточки прикрывала самая настоящая лисица с хвостом, головой и как будто живыми глазами. Мягкий лисий мех, касаясь еще более мягкой нежно-белой кожи, словно исторгал из нее сладчайший аромат. На руке красовались золотые часики с изящным браслетом в виде сороконожки. На ногах — шелковые чулки телесного цвета и остроносые южноамериканские туфли из кожи гремучей змеи. Девушка сняла розовую широкополую шляпу и со своими черными, коротко подстриженными волосами стала похожа на красивого юношу самого красивого какой только мог быть на свете когда она смеялась ее плечи вздрагивали губы увлажнялись на щеках появлялись ямочки а грудь высоко вздымалась с неизъяснимой прелестью она спрашивала что правда кокетливо изгибала шею и показывала свои сверкающие словно жемчужины зубы А каким ей казался мудрец? Вероятно, таким же, как нам, но более фиолетовым, потому что электрический свет, отражаясь от красно-синей куртки, бросал отблески на его лицо. Целых несколько минут Джао молча созерцал девушку, потому что не в силах был подыскать слова, достойные ее красоты. Образы европейских красавиц с фотовитрин, накопившиеся в его памяти за многие годы, сразу поблёкли. «Как ваше драгоценное имя?» — осмелился, наконец, спросить мудрец. Девушка улыбнулась. Тан Юй Э. А вас я знаю. Ваша фамилия Джао». «Откуда вам это известно?» «Вас все знают». «Ведь в газете была напечатана ваша фотография, когда вас ранили». «Серьезно?» Мудреца так раздула от гордости, что не будь его халат и куртка совсем новыми, они не выдержали бы и лопнули по швам. «Раз она видела эту газету, ее могли видеть и другие женщины», — размечтался он. «Интересно, сколько красавиц, видевших мою фотографию, погибло от неутоленной страсти?» Тань -э, словно угадав мысль мудреца, сказала, «Едва я увидела вашу фотографию, как...» Она покраснела и, опустив голову, стала теребить браслет от часов. «Я тоже влюбился в вас с первого взгляда. Быть мне верблюдом...» Нет, буйволом. Нет, серый клячей, если вру. Я понимаю вас. Мудрец не знал, что еще сказать. Наконец он решил продекламировать запомнившиеся ему стихи и стихотворения Джоу Шаоляне. «Любовь будто пожар сожгла все социальные оковы». «Ты можешь сделать все, если в груди у тебя бьется сердце». «Я понимаю вас», — повторила Танью Эй. Они просидели в чайной больше часа и вышли, взявшись за руки. Мудрец взглянул на небо, усеянное звездами. Каждая из них подмигивала ему и улыбалась. Когда влюбленные чуть отошли от уличного фонаря, Мудрец поцеловал девушке руку. Всю ночь Джао Цзэ Юэ ворочился в постели. Его губы, еще хранившие аромат прелестной ручки, которую он поцеловал, горели и чесались. Когда прокричали первые петухи, он заставил себя смежить веки и тут же увидел, как его жена с бинтованными ножками Растрепанный гонит Тань Юэ, замахнувшись на нее мотыгой. Навстречу в одних чулках спешит пышущая гневом Ван Линши. Вот она хватает девушку, а его жестокая жена бьет Тань Юэ по голове мотыгой. Даже во сне мудреца прошиб холодный пот. Он вздрогнул, стукнулся о железную спинку кровати, открыл глаза и сел, потирая ушибленную голову. За окном уже занималось утро. «Ну и сон», — пробормотал мудрец. «Ладно, пора за дело». Он быстро оделся, плеснул на лицо холодной воды и отправился на телеграф. Сеттельмент словно вымер кинотеатры, кабаре, даже улицы — все было объято тишиной. Но вот до мудреца донесся запах опиума, приглушенный стук костей из дома со стеклянным фонарем над зеленой дверью, и мудрец немного успокоился. Лучшие люди сеттельмента, видимо, остались живы. Было всего половина седьмого, когда он подошел к телеграфу. Внутри царил мрак. Стрелка на больших часах двигалась вперед рывками, но слишком медленно. Мудрец взглянул на свои часы. Они шли не быстрее. «Ничего не поделаешь. Солнце будто играло с ним в прятки, то выглядывая из-за туч, то снова скрываясь». И мудрец, возмечтавший взять Танью Э в наложницы, подумал, что его счастье — также же не непостоянно, как это солнце. Наконец, пробило восемь. Мудрец с облегченным вздохом следил за тем, как открываются неприступные и злые двери телеграфа, потом ворвался внутрь с искренним намерением при случае воскурить свечи в храме бога богатства и послал отцу телеграмму, умоляя срочно выслать деньги для одного важного дела. Теперь ему стало еще легче. Он решил пойти к Таньюэй и посоветоваться, как сыграть их замечательную свадьбу, но вдруг горько рассмеялся. Он не знает, где она живет. Вчера он говорил ей только о своей любви и позабыл спросить адрес. Это был страшный удар, и мудрец невольно вспомнил увиденный им ночью кошмар. Он с такой силой сжал свой модный стек, что тот задрожал в его руке. «О небо! О духи! Если я вас чем-нибудь прогневал, не смейтесь надо мной, лучше убейте!» Ему не оставалось ничего другого, как заплакать. Слезы, стекая на его новую куртку, грозили смыть всех разноцветных драконов — и он невероятным усилием воли сдержал их. Эта жертва не могла помочь ему с женитьбой, но, по крайней мере, сберегла новую одежду. Внезапно из самых глубин его сознания всплыла блестящая мысль. «Схожу-ка я к Джоу Шауляню, пусть погадает мне! Ведь можно же установить гаданием, где она живет!» Я буду просто дохлой собакой, если не стану молиться всем богам и не найду ее. Правильно, правильно, правильно. Твердя слово «правильно», как будто отбивая барабанную дробь, он решительным шагом направился к университету волшебных перемен. Ворота были уже открыты, и мудрец, даже не глядя на привратника, пошел прямо к пансиону. «Старина Джоу! Шаолянь!» — крикнул он еще со двора. Никто не ответил. Мудрец заглянул в окно и увидел, что его приятель, закутавшись в одеяло, неподвижно сидит на постели, словно отощавшие бодхисатва, устремленный всеми помыслами к небу и учится самосозерцанию. «Черт бы его побрал!» — пробормотал мудрец. «Вечно дурака валяет!» «Ходи, Ци Юэ!» — торжественно произнес Джоу Шау Лянь своим визгливым голосом. «Я помешал тебе?» «Ничего, входи!» «Джоу, дорогой, погадай мне!» — попросил мудрец, зажимая нос. Заметив его жест, Джоу Шау Лянь поспешно открыл окно, иначе он так и просидел бы целый день, погруженный в самосозерцание, даже не подумав проветрить комнату. «О чем гадать? Если у тебя появилось какое-нибудь желание, то для его осуществления нужно не гадание, а план», — сказал Джоу Шаулянь, принимаясь стелить постель. Эта операция заключалась только в перекладывании одеяла таким образом, чтобы вечером можно было без хлопот нырнуть под него. «Послушай, мы же с тобой земляки и однокашники, ты должен мне помочь». «Что, наконец, у тебя стряслось?» «Честно говоря, вчера я встретил одну девушку по фамилии Тань и решил взять ее в наложницы. Ты, может, ее знаешь?» «Тань, ты знаешь ее?» «Нет, просто я хочу тебе кое-что сказать». «С дядей насчет английского я уже договорился. Ты когда к нему пойдешь?» «У меня сейчас и минуты нет свободной», — нетерпеливо бросил мудрец. Джоу Шаолянь стал умываться, а мудрец, нахмурившись, ждал, что он ответит. «Ура! Я кое-что придумал», — заявил Джоу Шаолянь, вытирая лицо. «Что именно?» «Мы пойдем к дяде, ты постараешься ему понравиться, и если тебе это удастся, все в порядке». «Может, она проститутка, только занимается этим тайком, тогда он...» «Никакая она не проститутка, а студентка». «Студентка или проститутка — это в данном случае не важно. Мой дядя с любой сладит. Он ведь крупный чиновник». — Если я поступлю к нему учителем, мне неловко будет говорить с ним о таких вещах, — раздраженно перебил его мудрец. — Погоди ты, выслушай меня. Чиновники охотно обзаводятся вторыми женами или наложницами, а мой дядя — мастер по этой части. Он еще больше станет уважать тебя за твое намерение и даже поможет. «Мало того, он чего доброго сделает тебя крупным чиновником. Тогда из нашего уезда выйдут сразу и поэт, и крупный чиновник. Подумай, глупый мой земляк, слава-то какая!» «Да, ты, малый, не промах», — сказал мудрец. «Пойдем скорее к твоему дяде».